Глава двенадцатая. Этери. Конечно, тогда как поступим? Хлопает кукольными глазами Ничка. Поедем выбирать квартиры или к твоему восятке?» Она театрально закатывает глаза. Мне нужно жилье, Ничка, а вот муж не нужен. Заеду к ним на обратном пути. Куда поедем? Давай в отделе продаж комплекса Васильевский. Надежный застройщик, красивые кирпичные дома, удобные планировки. Не слишком ли дорого для меня? Хмурюсь я. Хотя я готова работать как рабыня, чтобы стать достойной. Хватит уже, тыри. Достойнее тебя трудно найти женщину. Ты лучше всех, подруга. Ничка сбрасывает с лица напускную кокетливость и сжимает мои ладони. Господи, как же мне трудно выдерживать все это, события последних дней и ночей. Перед глазами против воли встают глаза Самойлова, понимающие, карие и красивые, в опушке густых длинных ресниц. Ударинки такие же. «Хорошо, Ник, раз ты так говоришь, поедем в Васильевский. Вдруг мечта станет явью. Сначала в бухгалтерию за справками. И надо узнать точную сумму пожертвований. В общем, дел не в проворот. Поехали!» Ничка везет меня по центральной трассе к отделу продаж, бесперебойно рассказывая о моей будущей, хорошей жизни. И все у меня будет хорошо. Одна дочурка найдется, другая вернется ко мне. А мужчина... Ох, Нечка, тебе бы сказки рассказывать. Мужчины мне не нужны. Выберу квартиру, а потом избавлюсь от ненужного предатка. В отделе продаж нас встречает милая девушка-администратор. Проводит нас с Никой в демонстрационный зал и берет в руки тонкую длинную указку. «Взгляните на наши студии. Окна выходят на юг. Если купите квартиру на пятнадцатом этаже и выше, сможете увидеть из окна пруд и парк. Как вам вариант?» «А покажите однокомнатные», — складывает руки на груди Ничка. «Ника, ты что? У меня не хватит денег». «Почему же? До конца месяца у застройщика действует акция. При покупке однокомнатной квартиры косметический ремонт в подарок». Елейным голосом произносит девушка. «Разница в цене есть, но она несущественная». «Хорошо, покажите однокомнатные квартиры. Планировки, цены, адреса. Погружаюсь в выбор квартиры, как в самое желанное на свете занятие. Это мое гнездышко, Господи, я поставлю на подоконники горшки с фиалками, на пол большой глиняный горшок с драценой. Украшу окна кружевными занавесками и буду любоваться закатом, сидя на балконе с чашкой кофе. Так будет. Мечта кажется такой близкой, почти осязаемой. Я даже чувствую ее теплое дыхание, щекочущее шею и ласковое поглаживание, будто ветерок обласкивает кожу, успокаивая и вселяя надежду. — Вот эта квартира мне нравится, — наконец произношу я. «Я решу свои вопросы с разводом и...» «Но квартиры не бронируются», — разводит руками дамочка. Улыбка на ее лице меркнет. «Мы внесем задаток», — опережает меня Ника. «Не волнуйся, Три, мы за месяц все успеем. Как считаешь?» «Не знаю. А если нет?» «Беспомощно развожу руками». Девушка, сколько надо внести, чтобы вы придержали квартиру для Итери Валентиновны? Дамочка кисло поджимает губы и называет сумму 10% от стоимости квартиры. Я внесу, Три. У меня есть сбережения, планировала купить новую машину весной, так что потом отдашь мне, как разведешься и оформишь ипотеку. Сглатываю слезы благодарности и соглашаюсь на аферу Ники. Если не успею развестись, Ника заберет деньги. Нехотя, но девушка соглашается на условия Ники не начислять процентов за просрочку и вернуть деньги в полном объеме, если покупка не состоится. Завершаем дела и мчимся к Васе. Я помню, что сегодня он заступает на смену с шести вечера. Надеюсь застать его дома. Его и его красотку. «Три, может, позвоним?» Осторожно спрашивает Ника, сворачивая с трассы на улицу, ведущую к моему дому. «Не хочу. Давай заедем». Заодно я кое-какие вещи заберу. Вася оказывается дома. Издали замечаю его машину, припаркованную возле подъезда. Сердце замирает, а потом изо всех сил толкает ребра. Становится трудно дышать. Медленно шагаю к подъезду, пытаясь отдышаться и придать лицу, непринужденность. Открываю подъезд своим ключом от домофона и вхожу внутрь. Я была уверена, что мы будем счастливы. И здесь будет счастлива наша дочь. «Кто там?» спрашивает Вася, когда я стучусь в двери. «Это я, Три». «Чего тебе? Я же сказал, что...» Хмурится он, впуская меня. Поговорить надо, и я хотела кое-что из вещей забрать. Я Нуля все выбросила, так что говори, что хотела, и вали. Застываю на входе, наблюдая за мужем. На его лице напрягаются желваки, глаза тускнеют. На лбу обостряется напряженная складка. «Вася, у тебя же есть знакомый в ЗАГСе? Помнишь, ты говорил, что начальник обслуживается у вас в автосалоне? Я хочу поскорее развестись. Ты можешь?» «Могу», — хмыкает он. «Я слышал, ты теперь богачка. Поделишься с мужем денежками, а?» «Что?» «Ты с ума сошел? С чего ты взял вообще?» «Телек смотрю. Ты там такая сидела в эфире, жалкая и несчастная. Любой захотел бы помочь. Много поди бабла накидали». «Не твое дело», — рычу я. «А чего это ты противишься? Надоела я нуля? Ты же жениться хотел, так в чем проблема?» Давай поскорее разведемся и... Заплати мне тыри, и завтра же будешь свободна. Ну или через неделю. Начальник быстро все организует. Я столько лет поил тебя и кормил. Отдай мужу долг, и дело с концом. Краем глаза замечаю немытый пол и обилие пыли на полках валяющиеся вещи и разбросанную грязную обувь в коридоре. Никто здесь не убирает. Наверняка и не готовит пищу. Так это же его выбор. В чем тогда моя вина? Не буду я тебе платить. Пошел ты. Плюю в лицо Васе и разворачиваюсь, чтобы уйти. Но в этот момент... Лицо пронзает острая боль, в челюсть прилетает кулак Васи.